10. Следующий день, вернее, то, что от него осталось после того, как выспался, я провела за обдумыванием дальнейших действий. Если не получится проникнуть в особняк, то стоит другим способом подобраться к Глизу. Как? Можно, конечно, познакомиться, прикинувшись, с недалекой девушкой, которая повелась на его богатство. Вот только не узнает ли он меня? Конечно, прошло два года, я немного изменилась, но... Нет, пожалуй, это слишком рискованно. Завтра надо будет погулять около особняка. Возможно, все-таки получится разглядеть сквозь ограду что-нибудь полезное. Я в светлом платье. Шляпки, перчатках и с кружевным зонтиком от солнца снова оказалась вблизи дома лорда Глиза. Сегодня на улице царило еще большее оживление. Начали съезжаться гости на ярмар. В основном шатры находились на улицах, что были ближе к дворцовой площади. Но и здесь расположились две кибитки, разрисованные яркими красками. Я с интересом разглядывала изображение девушки на трапеции и несколько собачек, делающих стойку на задних лапках, повинуясь команде дрессировщика. На другой кибитке изобразили женщину в обтягивающем комбинезоне, выгибающейся под непостижимым углом. Хмыкнула. Но это художник явно перестарался. Впрочем, что я знаю о местном цирке? Увлекшись рассматриванием своеобразной передвижной афиши, обошла повозки с другой стороны, отметив дремавшего на козлах возницу. Оказалась между оградой особняка и кибиткой. Удачное место, чтобы рассмотреть то, что скрывается за этой оградой, не привлекая внимания прохожих. Отметила три пары охранников, курсирующих по территории, и это днем. Как охраняется особняк ночью, я уже имела удовольствие лицезреть. Да, похоже, у лорда Глиза достаточно врагов, раз он окружил себя подобными мерами безопасности. Чем мое скромное жилище привлекло юную барышню? Раздался вкратчиво довольно приятный голос. И я невольно вздрогнула от неожиданности, слишком тихо подошел. Но теперь, похоже, у меня не осталось другой возможности, кроме как сыграть ту самую недалекую провинциалку. Обернулась и встретилась с уже знакомыми глазами. Он ничуть не изменился за эти два года. Подтянутая фигура, привлекательное лицо аристократа. Его можно было назвать красивым, если бы я не знала его истинную сущность. Что-то промелькнуло во взгляде мужчины, Так быстро, что я не поняла, что именно. Надеюсь только не узнавание, иначе я погибла. Улыбнулась, скромно потупила глаза. Простите мое любопытство, просто очень красивый дом. Я немного рисую, вот и засмотрелась. Ведь это постройка прошлого века? Нет, юная леди, дом построен в начале этого. Тонкие губы искривились в усмешке. Но вы правы, он красив. Именно поэтому я приобрел его. Хотите посмотреть на него изнутри? Он протянул руку. О нет, что вы! Я даже сделала шаг назад. Я не настолько любопытна. Сердце заколотилось с огромной скоростью, а интуиция завопила об опасности. Любопытство, милая леди. Это тот недостаток, коим обладает любая юная. Он сделал шаг и оказался непозволительно близко. Поймал мою руку и поднес ее к своим губам. «Ведьма!» Процедил, поцеловал пальцы и резко до боли сжал их, как будто сильным обручем. Я дернула руку, но он и не подумал отпускать. Прошелся по моей фигуре ледяным взглядом, продолжая сжимать пальцы. «Надеялась, что не узнаю». Его глаза зло сощурились. «Вот только что ты делаешь так далеко от дома. Впрочем, скоро ты мне все расскажешь». Он крутнул меня, и я нос к носу оказалась перед магом в черном. Тот, нахмурившись, всматривался в мои глаза – А я понадеялась, что достаточно глубоко спрятала силу, если сдержаться, не позволить ей выйти наружу, есть малюсенький шанс, что ма, есть малюсенький шанс, что Мак не распознает ведьмовскую суть. Глаза наполнились слезами. Мне для этого даже стараться особо не пришлось. Пальцы горели огнем. А вы, господин? Схлипнула я. Боюкая больную руку, по щеке скатилась слезинка. Я всего лишь довольно, раздалось надо мной. В следующий момент на моих запястьях щелкнули стальные полосы. Я растерянно посмотрела на них и взглянула на мага. Ну, хоть вы, господин, я сделала ничего, разберемся. Услышала сухое, и мой локоть стиснули не менее ласковые пальцы. Через минуту я уже сидела в закрытой карете. Рядом со мной расположился тот маг, что надел на меня браслеты, а передо мной сидел другой маг, с таким же каменным, безразличным ко всему лицу. Тут же сел и лорд Глис, самодовольно улыбаясь. «Могу я хотя бы узнать, куда вы меня везете?» Сделала еще одну попытку выяснить что-то. «Не беспокойтесь». «Если лорд Глис ошибается, уже через час вы будете свободны», — ответил Мак напротив. Я невольно покосилась на лорда. Кажется, его улыбка стала шире. Он даже не сомневался в своей правоте, а это значит, он понял, кто был у него сутки назад и ждал. Ждал глупую, самонадеянную ведьму, ждал именно меня. Я прикрыла глаза. «Если не выпускать магию, есть шанс», — повторяла себе. Вот только магия начала вести себя странно. Она ворочалась. Ей не нравилось, что ее заперли внутри, как в клетке. Я принялась считать камни, на которых подпрыгивала карета. Глупое занятие, но надо было отвлечься хоть на что-нибудь. На 1161 камне карета остановилась. Хм, недалеко же мы уехали. Выбравшись первым, лорд сделал приглашающий жест, криво улыбаясь. Оказавшись рядом, я осмотрелась. Ну, кто бы сомневался, то самое мрачное серое здание — школа ищеек. Так называла его возница. Глинс развернулся на каблуках и направился к зданию. Бесцеремонно сцапав за локоть, один из магов увлек меня следом. Меж тем количество магов увеличилось вдвое — Теперь меня сопровождали четверо. Как ни странно, прямо в здание мы не пошли, а обогнув его, направились по ступенькам вниз. Здесь оказалось большое количество коридоров, темных и мрачных, как и все вокруг. Над головой висел лишь небольшой светляк, позволяющий видеть направление. Если сказать, что было страшно, это не сказать ничего. Наконец наша процессия остановилась. лязнул замок. И лорд, а за ним и я оказались в довольно просторной камере. Светляк стал больше, разогнал темноту и открыл зрелище, от которого все внутри сжалось. Посреди камеры, растянутая на цепях, висела женщина. колочки одежды, свисающие с изуроданного многочисленными порезами тела, изможденное лицо, глаза, заполненные тьмой. Боже, что с ней делали? Сколько это длилось. Помоги. И едва различимый хриплый шепот потрескавшихся губ. Я не выдержала. Не смогла смотреть на страдания женщины. Прикрыв глаза, призвала всю силу, что сейчас металась внутри тела. А в следующий момент, сорвав перчатки, сделала взмах рукой, выпуская густых зеленого пламени, освобождая душу несчастной. Что за... «Невозможно! Она в оковах!» — раздалось позади. Я села прямо на пол, обессиленная. Выдала себя с головой. Не получится теперь отомстить убийцу другу, да и жить. Судя по всему, мне осталось недолго. Но губы все равно расползлись довольной улыбкой. По мере того, как камера заполнялась магами и как у глазах лорда бесновалось пламя ярости, у кого то в руках мелькнул клинок и я даже не пошевелилась умирать не хотелось но все же это лучше чем как это несчастное острее оперлась шею ну прокляни нас прошепел лорд оказывается это его рука сжимала сейчас оружие только вас лорд убийца только вас лорд убийца прошептала я усмехнувшись Мне не составило труда разглядеть тугие узлы многих проклятий, сжирающих его изнутри. Но, похоже, я опоздала. И я знала, что немного силы и одно нехитрое заклинание и уже опутавшие внутренности узлы станут сжиматься. Медленно, неотвратимо и так же долго, как его яд убивал короля. Вот только силы у меня не осталось. Ничего. Ему осталось года два, не больше. «Ведьма! За чью смерть ты решила отомстить?» Он шипел, напоминая разъяренную гадюку. «Любовника? Друга. Короля Хашура. Вспомни его. И свою подлость, когда будешь подыхать. Пышка боли в затылке. Плохо. Лучше бы клинок. Последнее, что я подумала, прежде чем окунуться в непроглядную тьму». Голова болела нестерпимо, в ушах стоял звон, от всего этого тошнило. Хотелось лечь, но цепи сковывающие руки не позволяли. Я полулежала на камнях, а внутри была пустота. То ли антимагические браслеты были там виной, то ли ошейник, сдавливающий горло. Сила, жившая внутри меня, не отзывалась. Нестерпимо хотелось пить и где-то рядом о камне ударялись капли, но я и пошевелиться не могла. Лязгнул засов, и дверь открылась, впуская посетителя. «Долго ты спала?» — знакомый холодный, издевательский голос. Мелькнувшая была мысль попросить воды растворилась в понимании, этот будет упиваться своей властью. Говорить не было ни желания, ни сил. Мужчина подошел ближе и присел на корточки, рассматривая мое лицо. Почему ты убила ее? Не себя или магов. И так почти мертвую бесполезную ведьму. Ведь ты же не могла не знать, что тебя ждет. И, черт возьми, почему тебе не помешали браслеты? Несмотря на свое состояние, я усмехнулась. Оказывается, мне было приятно наблюдать за тем, как злится этот человек бессильный что-либо изменить. Он заметил мою улыбку и замахнулся было, но грозный окрик остановил его. «Лорд Глис, вы и так много себе позволяете на моем факультете». Лорд в раздражении поднялся на ноги и вышел. Его место занял другой мужчина. Он некоторое время всматривался в мои глаза, потом молча откуда-то, видимо, с помощью магии взял стакан полной воды. Я не ожидала ничего хорошего ни от мужчины, ни от этого места, а потому прикрыла веки, не желая даже надеяться на то, что вода предназначается мне. На губ коснулся влажный край стакана. И прежде чем подумать, я сделала жадный глоток. Стакан не убрали, позволили осушить его полностью. — Тоже хотите побеседовать по душам? — спросила я первая. Это благодарность. В той камере были мои ученики, если бы ты захотела. Он не закончил, заметив усмешку. Бросьте, мне не выйти отсюда. Вы же боитесь ведьм. Ваш страх делает вас монстрами. Сколько вы мучили ту женщину? Год? Что-то промелькнуло в глазах мужчины, но мне было все равно. Я уже готовилась вновь потерять сознание, когда почувствовала, как с рук сняли цепи. Позволяя, наконец, измученному телу принять горизонтальное положение. В благословенную темноту я провалилась прежде, чем мужчина вышел. Кажется, я бредила. Ведьмовская регенерация, отрезанная от сил, не работала. Время от времени мне казалось, что тело окутывает пламя, и я горю. Кажется, в эти моменты я кричала.